Глава 10. Жизнь с диктатором, загнанным в угол. Довольно быстро между Мэйлинь и ее мужем возникли разногласия. Уже в конце декабря 1927 года новобрачные серьезно поссорились. Приехав домой днем, Чан Кайши не застал там Мэйлинь. Он вспылил, потому что привык иметь дело с женщинами, которые всегда готовы были ждать его дома. Когда Мэйлинь вернулась, Она даже не подумала извиниться. И Чан Кайши пришел в бешенство. Возмущённая Мэйлин дерзко ответила мужу. Он назвал ее ужасно заносчивой и лег в постель, сказавшись больным. Не обращая на него внимания, разгневанная Мэйлин помчалась к матери и тоже объявила, что больна. Первым сдался Чан Кайши. Он пожаловал к Мэйлин вечером, несмотря на свою болезнь. Мэйлин выпалила, что ей осточертели ограничения свободы и посоветовала Чан Кайши поработать над исправлением его характера. Они помирились. В ту ночь Чан Кайши был слишком взвинчен и не мог уснуть. Ему казалось, что у него содрогается сердце и трясется плоть. Женой Чан Кайши стала особо независимая и своенравная, как тигрица. Впервые в жизни ему пришлось извиняться перед женщиной. Пока тянулась бессонная ночь, он понял, что ему придется смириться с темпераментом Мэйлин. Он нуждался в ней по многим причинам, ведь Мэйлин была связующим звеном между ним и Сунь Яценом, приемником которого он себя называл. Чан Кайши решил, что склонен согласиться с Мэйлин, и ему следует изменить свое поведение. На следующее утро, вместо того, чтобы по привычке встать на рассвете, он остался в постели и нежно предавался любви с женой до 10 часов. Мэйлин сразу же сделала ответные шаги к примирению. Ее приятно волновал новый статус мадам Чан. Позднее она вспоминала, о чем думала в те дни. Вот он, мой шанс. Вместе с мужем я буду неустанно трудиться, чтобы превратить Китай в сильное государство. Мэйлин считала, что победа Чан Кайши положит конец внутренним конфликтам и принесет в страну мир. Она должна помочь ему победить и стать хорошей первой леди. Мэйлин отказалась от западной одежды и отдала предпочтение традиционному шелковому цепао. Расшитое цветами с разрезами до колена юбке, оно стало ее мундиром. По китайской моде тех лет Мэйлин носила гладкую стрижку с аккуратной челкой. Когда её брат Т.В., занимавший пост министра финансов при Чан Кайши, пожелал выйти в отставку, Мэй убедила его повременить. Пока Чан Кайши находился в северном походе, она закупала лекарства для раненых, собирала в огромных количествах одежду и постельные принадлежности, обеспечивала охрану врачей и медсестёр Красного Креста. Она передала западным консулам сообщение Чан Кайши, в котором гарантировалось, что армия Гэминдана защитит их коллег в зонах боевых действий. Как специальный представитель Чан Кайши, она выполняла задачи, с которыми не справился бы никто другой. Чан Кайши писал в своем дневнике, что половиной победы он обязан Жене. Не менее важно и то, что Мэйлин ввела гуманные порядки в армии Чан Кайши и в целом оказывала крайне благоприятное влияние на генералиссимуса. Именно Мэйлин основала школу для детей погибших солдат и офицеров первую за всю историю войн в Китае. На протяжении долгих лет она посвящала себя этой работе и всегда относилась к ученикам как к своим детям. Чан Кайши разгромил войска пекинского правительства и вошел в северную столицу 3 июля 1928 года. Был введен режим гэйминдана, столицей объявили Нанкин, а сам генералиссимус стал председателем национального правительства. Эпоха демократических преобразований в Китае завершилась. Этот период с 1913 по 1928 год историки нередко представляют в негативном свете и называют временем борьбы милитаристов. В действительности самые продолжительные и серьезные войны вели не милитаристы, а Сунь Ятсен и Чан Кайши. Войны милитаристов шли с меньшим размахом, заканчивались гораздо быстрее и вызывали не столь масштабные потрясения. Для гражданских лиц жизнь текла своим чередом, если только они не попадали под перекрестный обстрел. И самое главное, после раскола между милитаристами возобновились попытки создать в стране режим парламентской демократии. Например, один из последних противников Чан Кайши, маршал У Пэйфу, был известен своей приверженностью демократии. Покидая политическую арену, Он произвёл денежные выплаты сотням членов парламента, которые находились в Пекине. У Пайфу надеялся, что выиграет войну и парламент вновь будет созван. Победа Чан Кайши остановила движение Китая по пути демократического развития и направила страну в сторону откровенной диктатуры. Чан Кайши установил диктаторский режим и перенял некоторые ленинские методы борьбы: советскую модель организации партии, пропаганду и механизмы контроля. Однако, по словам Бородина, не признавал коммунизм и не собирался строить тоталитарное государство, в отличие от Мао Цзэдуна, который в дальнейшем сверг его. При генералиссимусе страна сохранила много прежних свобод, и хотя Мао не вмешивалась в политику, ее влияние явно ощущалось в том, что диктатор принимал более гуманные решения. Главной проблемой для Чан Кайши стало отсутствие легитимности. Все его предшественники, возглавлявшие Китайскую республику, были избраны, хотя некоторым из них выборы создали немало проблем. Однако, захватив власть, Чан Кайши не сумел завоевать сердца и умы населения. Его не признавали освободителем. Его армию, маршировавшую по улицам Пекина, встречали зловещим молчанием и бесстрастными выражениями лиц, как отмечал один наблюдатель. Репутация пекинских лидеров была достаточно высока, Успех Чан Кайши не убедил людей и в его военном таланте. Многие считали, что Пекин сокрушила советская военная мощь, а не Чан Кайши. И неохотно соглашались с тем, что именно он избавил свою партию от влияния русских. Кое-кто из однопартийцев открыто выступал против контроля Москвы, в то время как Чан Кайши делал вид будто он на ее стороне. С точки зрения этих людей, генералиссимус был оппортунистом. Чан Кайши провозгласил себя преемником отца китайской нации и возвысил Сунь Ятсена до уровня божества. На свадьбе Чан Кайши повесили гигантский портрет Сунь Ятсена, а по бокам от него знамя Гоминьдана и флаг страны, который Чан Кайши намеревался править. Флаг Китая по сути представлял собой копию партийного знамени на красном фоне, символизируя мечту Сунь Ятсена о господствующем положении его партии в стране. Все гости и новобрачные в том числе, трижды кланялись портрету Суньяцена. Так сложился ритуал, который стал неизменно повторяться на всех церемониях в Китае. Стоит заметить, что в глубине души генералисимус отнюдь не считал Суньяцена божеством. Как-то раз, оставшись наедине с Мэйлинь старшей сестрой, Чан Кайши заговорил о том, что политика Суньяцена в отношении советской России привела бы к тому, что и партия, и страна оказались бы захвачены коммунистами и были бы обречены, если бы он, Чан Кайши, не спас положение с помощью хитроумного хода. Однако обожествление Сунь Ятсена было выгодно ему по политическим мотивам. Кроме того, идеология Сунь Ятсена была необходима режиму Чан Кайши. Сунь Ятсен разработал доктрину, которую назвал три народных принципа, подражая известному высказыванию Авраама Линкольна: власть народа, «волей народа для народа. Если коротко и приблизительно, этими принципами были национализм, народовластие и народное благосостояние. Лозунгом была присуща такая же неопределенность и переменчивость, как и подлинным убеждением Сунья Ятсена. Во время съемок трехминутного сюжета для английской новостной программы Чан Кайши его переводчик и Мэйлин абсолютно по-разному трактовали эти тезисы. Первая леди должна была объяснить, как благодаря воплощению принципов Суньяцена в жизнь, китайские женщины освободились от дискриминации. Текст был настолько невнятным, что ей пришлось буквально зазубрить свои реплики. В итоге, изложив свое видение роли женщин в Китае, Мэйлин застряла на вопросе о якобы великом вкладе Суньяцена и никак не могла вспомнить, что должна сказать. Запинаясь, она пролепетала: Доктор Сунь дал женщинам экономическую и экономическую и и растерянно умолкла. Со смущенным, но милым смешком она повернулась к мужу, который заметно встревожился, и принялся что-то шептать ей на ухо. И она договорила: "Дал женщинам экономическую и политическую независимость". Впрочем, нетуманность этой идеологии, не ее широкого толкования не имели большого значения. Она считалась достойной и приемлемой. Проблемы начались, когда Чан Кайши стал добиваться точности и объявил, что политической системой при нем будет политическая опека. Этим не слишком завуалированным эфемизмом Сунья Ятсен называл собственный тип диктатуры. Слово хип вызывает в памяти образы вышестоящих руководителей, которые поучают своих подчиненных. Сунь Ятсен говорил, что именно так должны относиться к народу Китая и он сам, и его партия. У китайцев рабская натура, они не годятся для того, чтобы быть хозяевами страны. Поэтому мы, революционеры, должны учить их, наставлять их, в том числе силовыми методами, если понадобится. Один пропагандистский плакат иллюстрирует эти слова Суньяцена. Китай изображен на нем в виде несмошлёного малыша, которого Сунь Яцен подтягивает к более высокому уровню жизни. Это серьезное отклонение от норм китайской культуры, в которой не одобряется открытое презрение к простым людям. Генералиссимус запретил неуважительно отзываться о Суньяцене. В школах и различных учреждениях людей заставляли раз в неделю устраивать собрания, чтобы почтить его память. Присутствовавшим полагалось стоять молча в течение трех минут, читать завещание Сунь и выслушивать поучения старших. Все это было чуждо населению и внушало ему отвращение. При императорах ничего подобного люди не делали. Кроме того, почти два десятилетия китайцы прожили в гражданском обществе с многопартийной политической системой, сравнительно справедливой судебной системой и свободной прессой они могли открыто критиковать пекинское правительство, не опасаясь последствий. В 1929 году был издан сборник очерков о правах человека, куда вошли высказывания ряда видных либералов. Хуши, выдающийся либерал тех времен, писал, что его соотечественники уже находились в процессе раскрепощения разума. Но теперь сотрудничество коммунистов и националистов создало ситуацию абсолютной диктатуры. И наша свобода мысли и слова оказалась утраченной. Сегодня мы вправе хулить Бога, но не смеем критиковать Сунья-Цэна. Нам не обязательно ходить по воскресеньям в церковь, но мы должны еженедельно посещать собрание памяти Сунья-Цэна и читать его завещание. Свобода, которую мы хотим ввести, это свобода критиковать Гаминьдан и критиковать Сунья-Цэна. Даже Всевышнего можно подвергать критике. Почему же нельзя националистов и Суньяцена. И ещё. Правительство националистов совершенно не пользуется популярностью отчасти потому, что их политическая система совсем не оправдывает ожидания народа, и отчасти потому, что их нежизнеспособная идеология не вызывает сочувствия у думающих людей. Эти публикации изъяли и сожгли. А Хуши принудили покинуть руководящий пост в университете. По словам самого Хуши, это был еще не самый страшный исход. Любой человек мог лишиться свободы и собственности, если бы его обвинили в реакционизме, контрреволюционности или заподозрили в симпатиях к коммунистам. К частной собственности также не проявляли особого уважения. Бывший премьер-министр пекинского правительства Гу Вэйцюн, Веллингтон Ку, владел великолепным особняком в Пекине. Этот дом купил тесть Гу Вэйцюня, богатый предприниматель из заграничной китайской диаспоры. Во время последнего приезда Сунь в Пекин особняк сдали ему в аренду. Там же Суньяцены умер. После своей победы националисты просто конфисковали дом и превратили его в место поклонения Суньяцену к безграничному отчаянию семьи Гу Вэйцзюня. Бывших владельцев ужаснуло и то, что новые хозяева решили перекрасить дом, сменив чудесный красный цвет, типичный для старого Пекина на мрачный серовато-синий, дабы подчеркнуть, что это место скорби. Все, что принадлежало стране Чан Кайши считал своей собственностью. Он основал крупный сельскохозяйственный банк, средства для которого поступали из государственных налогов. В 1934 году, составляя завещание, Чан Кайши внес активы этого банка в перечень семейного имущества, под пунктом, в котором предписывал сыновьям чтить моей как родную мать. Генералиссимус-диктатор мог похвастаться тем, что окружен врагами со всех сторон. Против него выступали правители северных, южных, западных и восточных провинций, а также многие однопартийцы, националисты из числа левых, правых и центристов. Их объединяло одно: они отказывались признавать авторитет Чан Некоторые доходили до крайностей. Убийство по политическим мотивам редкие во времена манчжурской династии при республиканцах стали привычным способом разрешения проблем и Чан Кайши, как и Сунья Яцен, знал в них толк. Теперь же меч завис над Цанин Генералиссимусом и над Мэйлин. Однажды в августе 1929 года Мэйлин проснулась среди ночи в своем шанхайском доме. Ее разбудил кошмар. Как она писала позднее, Ей привиделась зловещая призрачная фигура. Мужчина с грубым и жестоким лицом и гримасой, выражавшей злые намерения. Он поднял руки, и в каждой было по револьверу. Мэйлин завязала, Чан Кайши вскочил со своей постели и бросился к жене. Мэйлин сказала, что возможно на нижнем этаже дома воры. Чан Кайши вышел из спальни и позвал охрану. Откликнулись двое, и он вернулся в постель успокоенный. Хотя и подумал, что это странно. На его крик отозвались два человека, а охранять дом в ту ночь должен был только один. Несколько дней спустя два охранника прокрались в спальню супругов Чан и уже приготовились стрелять, как вдруг Чан Кайши повернулся и громко закашлялся. Это вспугнуло преступников, и они тихо покинули комнату. Тем временем охранник, которого не должно было быть в ту ночь на посту, вызвал подозрение у таксиста, привезшего его в резиденцию Чан Кайши. Таксист заметил, что пассажир в широкополой шляпе и плаще пытается скрыть, что под плащом у него военная форма, а приветствие, которым его встретили у ворот, прозвучало странно. Таксист позвонил в полицию. Приехавшие на место полицейские задержали охранников. Эти охранники давно служили у Чан Кайши и считались его надежными телохранителями. Но все же согласились на предложение одной из групп его многочисленных врагов убить генералиссиуса. Из-за стресса, который испытала Мэйлин, у нее случился выкидыш. Она была раздавлена горем и страшно мучилась, записал Чан Кайши в своем дневнике. Семнадцать дней он не отходил от Мэйлин, забыв о работе, что было не в его правилах. Мэйлин сказали, что больше она никогда не сможет забеременеть. Мадам Чан как и ее сестре Мадам Сунь, было не суждено родить детей. Крайнее нервное напряжение истерзало Маэлин. Она жила в постоянном страхе. В очередном кошмарном сне она увидела посреди ручья камень, вокруг которого струилась кровь. Поскольку в имени Чан Кайши есть иероглиф камень, на протяжении нескольких дней она ждала, что случится что-нибудь ужасное. И действительно, Соседняя провинция Аньхой отделилась от подконтрольных Чанкайши территорий и обстреляла столицу Нанкин. Но младшая сестра оставалась с мужем, несмотря на все опасности и сомнения в отношении его методов управления. В 1930 году ряд видных националистов, военачальников и политиков, в их числе был Ван Цзинвэй, автор предсмертного завещания Сунь Ятсена, объединились и образовали альтернативное правительство в Пекине. Чан Кайши развернул против них войну. Этот конфликт, известный под названием Война центральной равнины, продолжался несколько месяцев. Все это время Мэйлин почти ежедневно общалась посредством телеграфной связи с мужем и оказывала ему моральную поддержку. Обеспокоенная тем, что Чан Кайши на фронте плохо питается, она предлагала прислать ему своего повара. Когда началась сильная жара, Мэйлин с тревогой спрашивала мужа, как он переносит такую погоду. Думая, что супруг страдает от одиночества, она отправила к нему младшего из своих братьев в Тей с письмами и подарками. Мэйлин вновь выполняла роль самого надежного снабженца Чан Кайши. Она организовала доставку груза, состоявшего из 300 тысяч банок с мясными консервами, побегами бамбука и сладостями, 150 тысяч полотенец для рук и крупной партии медикаментов для армии. Для этого она зафрахтовала специальный железнодорожный вагон. Когда Ти Ви решил уйти в отставку с поста министра финансов, ему надоело, что Чан Кайши бесконечно требовал огромных средств. Мэйлин в очередной раз отговорила брата от этого шага. Часть денег без лишней шумихи проходила непосредственно через руки Мэйлин. В то время авторитарным лидером Маньчжурии был Джан Сюэлян, молодой маршал Сын старого маршала, Джанзолиня. В войне Центральной равнины молодой маршал решил поддержать Чан Кайши. Правда, не бескорыстно. После тайных переговоров была согласована выплата колоссальной суммы, порядка 15 миллионов долларов. Эта сумма была так велика, что выплаты растянулись на несколько лет, и молодой маршал периодически приезжал в Шанхай и Нанкин за очередной частью платежа. 18 сентября 1930 года Мэйлин перечислила молодому маршалу 1 миллион долларов и обещала прислать оставшиеся 4 миллиона первого транша в ближайшие дни. В тот же день молодой милитарист направил войска к югу от Маньчжурии, чтобы в ходе наступления вместе с Чан Кайши взять в клещи армию противника. Мятежники были обречены. В тот период Мэйлин жила вместе с матерью и Айлин. Госпожа Сун оказывала дочери моральную поддержку, а старшая сестра снабжала ценными советами. Чан Кайши был глубоко благодарен обеим женщинам и практически ежедневно интересовался их здоровьем. С Айлин он вел себя почтительно, неизменно обращался к ней как к старшей сестре, хотя она была моложе него. Когда Чан Кайши узнал, что госпожа Сун больна, он подробно расспросил о ее состоянии и передал через Майлин, Смею вас заверить, что ваш зять тщательно следует вашим наставлениям и ведет себя ответственно. В знак признательности госпоже Сун и старшей сестре после окончания войны Чан Кайши крестился. Церемония прошла в доме семьи Сун в Шанхае 23 октября 1930 года. С тех пор христианство оказывало на Чан Кайши все более заметное влияние. Война закончилась. Но противники у генералиссимуса остались. Они перебрались в Кантон и в 1931 году учредили новое альтернативное правительство. Одним из членов этого правительства был Фо, сын Суньяцена. В Нанкине давние соратники последнего также питали глубокое и нескрываемое презрение к Чан Кайши. Некоторых своих оппонентов Чан Кайши взял под стражу при этом делая вид, будто держит их в запертие лишь для того, чтобы прислушиваться к их советам. Чан Кайши казалось, что он, как в юности, со всех сторон окружен недоброжелателями, и он злился почти на каждого, кто находился рядом. Его дневники пестрели такими фразами: под небесами не существует ни подлинной дружбы, ни доброты, ни любви. Единственное исключение отношения между матерью и сыном. Никак не могу избавиться от ярости и злости. Большинство мнимые друзья и себелюбивые, хочется отделаться от всех этих людей. Сердца людей злокозненны и неприглядны. Те, кто боятся меня, мои враги. Те, кто любят меня, тоже мои враги, так как стремятся только использовать меня в своих целях. Моя жена единственная, кто искренне любит и поддерживает меня. Человеческая природа такова, что никто не относится к другим по-доброму, кроме родителей, жены и детей. Одолеваемый этими мрачными мыслями, генералиссимус оставался одиноким и старался все делать сам. Он писал: "Китай слишком беден талантами. И если возлагаешь на людей ответственность, они не оправдывают доверие. Из всех, кто работает на меня в любых организациях, почти ничья работа меня не удовлетворяет". Если не считать моей жены, не найдется ни одного человека, способного взять на себя хотя бы малую часть моей ответственности или работы. Мне приходится справляться со всем самому, с внутренней и внешней политикой, с гражданскими и военными делами. И действительно, в решающие моменты, когда Китаю требовалась международная поддержка, как во время подготовки к японскому вторжению в 1931 году, У Чан Кайши не оказывалось союзников в странах Запада. Ближайшее окружение Чан Кайши составляло главным образом семейство Сун. К собственным родственникам Чан Кайши не питал нежных чувств. Он не любил своего сводного брата. Как же он ненавистен и отвратителен мне. К сестре Чан Кайши относился с пренебрежением. Однажды он вместе с Мои заехал проведать сестру и застал у нее шумную компанию, игравшую в карты. Чан Кайши сконфузился, опасаясь, что его возлюбленная начнет брезговать им из-за такой родни. Чан Кайши обрел другую семью благодаря крепкой эмоциональной связи со своим наставником, крестным отцом Чэнем. Два племянника Ченя, Гафу и Лифу, создали систему сбора разведданных для Чан Кайши и управляли ею. Впрочем, даже им он полностью не доверял. Генералиссимус был подозрительным. Он боялся, что авторитет братьев станет слишком велик, и основал еще одну службу разведки, чтобы ограничить их влияние. Чан мог рассчитывать только на семью Сун. Он знал, что эти люди не станут его обманывать и полагался на них во всех финансовых делах. Он учредил орган надзора за крупнейшими банками Китая объединенное управление четырех банков и поставил во главе этого органа мужа И Лин, Кун Сянси. Высшие государственные посты: министра финансов, министра иностранных дел, премьер-министра Чан Кайши приберегал для Кун Сянси, который верой и правдой служил ему, и для брата Мэйлин Тиви. Кун Сянси занимал свои посты более 10 лет, почти до самого конца эпохи Чан Кайши. С особым вниманием Чан Кайши прислушивался к Совету Мэйлин. Ее мысли по политическим и финансовым вопросам Изложенные лично либо переданные через Мэйлины Кун Сянси, неизменно вызывали у генералиссимуса живой интерес. своим продолжительным пребыванием на руководящих постах, ее муж обязан в значительной мере тому, что Айлин была необходима Чан Кайши. Генералиссимус почти никому не доверял за пределами узкого семейного круга. В высших эшелонах власти не допускались никакие дискуссии. Совещания проходили уныло и однообразно. Чан Кайши принимал надменную позу и читал нотации коллегам и подчиненным. Наиболее интеллигентные среди его слушателей с трудом выносили такой стиль общения и только из страха не вступали в конфронтацию. Менее интеллигентные следовали примеру Чан Кайши и таким же образом общались со своими подчиненными. В итоге недовольство передавалось все ниже и ниже по служебной лестнице. При таком начальстве мало кто из чиновников стремился внести свой вклад в формирование политики. Даже высокопоставленные лица редко выдвигали конструктивные предложения. Айлин, которая оказывала На Чан Кайши наиболее заметное влияние, была умна, но не обладала видением, необходимым политическому лидеру. К тому же, у нее напрочь отсутствовало сострадание к простым людям. Режим Чанкайши так и не выработал программу, которая воодушевила бы население или хотя бы вселила в людей надежду. Дефицит прогрессивных политических методов ощущался настолько остро, что видный либерал Хуши призвал Чанкайши сделать хотя бы самый минимум и поучиться у авторитарных императоров время от времени издавать указы, с обращенными к населению просьбами, прямо высказывать предложения. Чан Кайши оставался глух к призывам общественности. Хуже того, он действовал так, будто и в самом деле презирал население страны. Он публично заявлял, что у китайцев нет ни стыда, ни нравственных норм. Они ленивы, равнодушны, продажны, порочны, высокомерны, избалованы, не способны терпеть трудности и придерживаться дисциплины, лишены почтения к законам, не имеют ни чувства стыда, ни понятия о морали. Большинство из них не ни живы ни мертвы, ходячие трупы. В программе Чан Кайши ни слова не говорилось о борьбе с бедностью. Об этом катастрофическом промахе он пожалел, когда было уже слишком поздно, во время изгнания из материкового Китая. Звучало предложение снизить для крестьян плату землевладельцам за аренду земли. Но сделать это попробовали лишь в нескольких провинциях, и вскоре отказались от подобной практики столкнувшись с упорным сопротивлением. Коммунисты воспользовались этой недоработкой генералиссимуса и заявили, что их цель улучшить жизнь народа. Влияние красных крепло, а подконтрольные им территории расширялись. При поддержке Москвы в 1931 году коммунисты образовали Советскую республику на юго-востоке Китая, в богатом регионе неподалеку от Шанхая. В период расцвета это отколовшееся государство Владела территорией общей площадью тысяч квадратных километров. Его население превышало 10 миллионов человек. Серьезная угроза для Чан Кайши возникла прямо у него под носом. Столкнувшись с массой неразрешимых проблем, Мэй утратила свой оптимизм по поводу достижения великих целей в роли мадам Чан Кайши. В 1934 году она писала: "За последние семь лет Я многое пережила. Из-за беспорядков в Китае я постоянно попадала в опасные ситуации. Вдобавок к нескончаемым внутренним конфликтам, в стране случались и другие беды. Засуха в провинции Шанси в 1929 году повлекла за собой голод, погубивший сотни тысяч человек. В 1930 году продолжительные ураганы на северо-востоке лишили миллионы китайцев крыши над головой. А в 1931 году 400 тысяч человек погибли во время наводнения в долине реки Янцзы и в других регионах. У самой границы Япония агрессивно демонстрировала свою военную мощь. «Все это вынуждает меня увидеть мою собственную несостоятельность. Кажется, что пытаться сделать что-нибудь для страны все равно что тушить бушующий пожар чашкой воды. Я погрузилась в беспросветное отчаяние. "Мною овладела страшное уныние", писала Мэйлин. Самый тяжелый час для Мэйлин наступил 23 июля 1931 года, когда ее мать умерла от рака кишечника. Мэйлин ухаживала за матерью на всем протяжении ее длительной болезни, в последние дни оставалась рядом с ней в Циндао, приморском курортном городе, где они спасались от удушающей шанхайской жары. Мэйлин была безутешна. Она признавалась. Смерть матери стала страшным ударом для всех ее детей, но для меня он был сильнее, чем для остальных, ведь я младшая из ее дочерей. Я даже не осознавала, насколько полагаюсь на нее. Особенно хорошо она запомнила эпизод, произошедший незадолго до смерти матери, после чего моилин прониклась к ней еще большим уважением. Однажды днем, пока мы с ней разговаривали, Мне в голову вдруг пришла мысль, которую я сочла блестящей. Мама, ты ведь так сильна в молитвах, почему бы тебе не помолиться Богу, чтобы он послал Японии разрушительное землетрясение, и она перестала бы угрозить Китаю? Госпожа Сун отвернулась, объяснив дочери, что такое недостойно даже предлагать. Мнение матери оставалось для Майлин важным всю дальнейшую жизнь. Пережив ее смерть, Майлин чувствовала себя потерянной. Матушки больше не было рядом, чтобы молиться за меня во время личных и других бед. Мне предстояла целая жизнь без неё. Что же мне было делать? В день смерти матери на брата Мэйлин ТВ было совершено покушение, организованное группой молодых левых националистов. ТВ чудом уцелел. Истинной целью террористов был Чан Кайши, но для начала они выбрали ТВ который служил Учан Кайши финансистом. За перемещениями Тиви следили и знали, что по четвергам ночным экспрессом из столичного Нанкина он приезжает в Шанхай на длинные выходные. В тот четверг его поджидали на северном вокзале Шанхая. Одетый в элегантные костюмы белую шляпу, Тиви, чей рост превышал 180 сантиметров, выглядел как настоящий щеголь вместе со своим секретарем и телохранителем Он протискивался сквозь толпу. И в это время какие-то мужчины закричали: "Долой династию Сун!" и открыли стрельбу. Пули рикошетом отскакивали от стены и влетали в окна. Секретарь ТВ, который шел рядом с ним, был убит. Один торговец, оказавшийся поблизости, впоследствии рассказывал журналистам, что нападавшие были одеты в зеленовато-серые сунья-оценвки. Это одежда, которую позднее назовут френчем мао представляла собой разновидность формы японских курсантов. Первым на публике в ней начал появляться Сундя Цен. К моменту покушения она стала обязательной униформой гражданских служащих Гаминьдановского правительства. Вслед за стрельбой сработали две бомбы. По словам очевидца, они выбросили много белого дыма, так что господин Сун почти скрылся из виду. Под прикрытием дыма Тиви метнулся за колонну, одновременно вытаскивая свой револьвер. Полицейский, дежуривший на вокзале, поспешил к нему со словами: "Снимите вашу шляпу, господин министр. Пригнитесь, чтобы не так бросаться в глаза, и следуйте за мной. Я отведу вас в безопасное место". ТВ пробирался в плотном дыму, обходя лежавшие на земле тела убитых. Полицейский отвел его в зал заседаний на верхнем этаже вокзального здания. Увидев, что ТВ скрылся в здании, они направился к выходу. Убийцы побросали оружие и затерялись в толпе людей с криками разбегавшихся во все стороны. Бандитам удалось улизнуть, чтобы и дальше строить козни против их истинной мишени генералиссимуса. Почти в это же время другая группа боевиков стреляла в Чан Кайши в парке. Террористы промахнулись, и он остался невредим. Не желая лишний раз тревожить Мэйлин, Чан Кайши телеграфировал ей, что известие о нападении на него всего лишь слухи. Мэйлин поняла, что это не так. И не на шутку разволновалась. Многочисленные покушения стали кошмаром ее жизни. В старости она могла спокойно спать, только если в соседней комнате находился надежный охранник. В довершении всех бед в сентябре 1931 года Япония вторглась в Маньчжурию и оккупировала эту огромную и богатую часть Китая. Это была катастрофа национального масштаба. Мэйлин, как она вспоминала, погрузилась в пучину отчаяния